глава 6 полезные советы как выбрать экипировку у многих фигурное катание ассоциируется с летящими тканями и блеском поеток и кристаллов сварровске которыми расшиваются костюмы для выступлений но прежде чем ребенок попадет на первые соревнования ему предстоит упорная работа и на льду и в зале а значит будет необходима совершенно другая одежда Удобная, не сковывающая движение и не мешающая выполнять элементы, тёплая, потому что на льду холодно, всего 15-17 градусов. Профессиональными фигуристами такая температура не воспринимается как холодная, но с непривычки замерзнуть можно очень быстро. Форма может быть с защитными элементами, как страховка на случай падений во время прыжков. Вариаций тренировочных костюмов очень много, и каждый выбирает себе одежду, исходя из потребностей и задач. Итак, что нужно начинающему фигуристу для комфортных тренировок? Если ребенок маленький, ему пригодятся термобельё и термоноски, спортивная кофта и жилетка, штаны. Девочкам можно подобрать короткие юбочки, которые будут надеваться поверх теплых лосин. Обязательно нужны повязка для ушей и перчатки, потому что руки на катке замерзают очень быстро. Проще всего, будучи начинающим фигуристом, прийти в профессиональный магазин фигурного катания и вместе с консультантом подобрать себе или ребенку все необходимое. В таких магазинах легко растеряться и купить не то, что вам на самом деле нужно. Сотрудники прекрасно ориентируются в огромном ассортименте товара и помогут выбрать то, что вам подойдет. Для занятий в зале понадобится любая спортивная форма. В ней должно быть удобно, и она должна нравиться спортсмену. Шорты, майки, кроссовки — никаких рекомендаций нет, поэтому каждый выбирает на свой вкус. Ну и, конечно, невозможно во время тренировок в зале обойтись без специального инвентаря. Он пригодится тем, кто решил заниматься фигурным катанием серьезно, несколько раз в неделю. Это резиновые жгуты, скакалка, утяжелители для рук и ног спинер для тренировки вестибулярного аппарата. Коньки. Коньки — это главный атрибут фигурного катания. Без хороших и удобных коньков фигурист не сможет полноценно тренироваться и выполнять сложные элементы. Если коньки подобраны неправильно, спортсмен будет испытывать постоянный дискомфорт и боль, поэтому так важно ответственно подойти к выбору коньков. Огромное разнообразие может сильно усложнить задачу, Надо померить разные модели разных производителей, понять, в каких комфортнее, в каких чувствуешь себя уверенно. Для самых маленьких и начинающих фигуристов родители часто покупают готовые фигурные коньки, в которых ботинки прикреплены к лезвиям. Стопа должна удобно располагаться внутри конька, ее не должно ничего сдавливать, конек не должен быть мал. Для малышей лучше всего брать коньки на размер или полтора больше. Во-первых, в таком случае можно будет надевать теплые носки на тренировке. А во-вторых, не придется менять коньки каждые полгода, потому что нога у маленьких детей растет очень быстро. Коньки для начинающих фигуристов обычно мягче, чем для профессионалов. В них привычнее кататься, легко отрабатываются скольжения и простые элементы. Однако сложные прыжки на таких коньках сделать уже нельзя. Поэтому с ростом спортсмена будут меняться и коньки. Начинающим фигуристам подойдет фирма «Граф». Она же выпускает и коньки для взрослых, которые делают свои первые шаги в фигурном катании. Если мы говорим о профессиональных спортсменах, то они всегда выбирают ботинки и лезвия по отдельности. Существует множество разных фирм, производящих коньки для фигурного катания. Важно суметь выбрать именно то, что подходит вам. Я всю свою спортивную карьеру прокаталась на коньках одной марки потому что их колодка отлично мне подошла. Шнуровать коньки необходимо плотно. Не случайно голенище конька намного выше, чем голенище обычного ботинка. Нужно хорошо фиксировать ногу. Если шнуровка будет недостаточно сильной и конёк на ноге будет сидеть неплотно, это может привести к травмам во время выполнения элементов. Обычно, если конёк зашнурован плохо, на льду это сразу чувствуется. Нога болтается, теряется баланс. Скольжения становятся неуверенными. Сразу кажется, что конек нечто отдельное от ноги, а должно быть наоборот. Важно вовремя это заметить и перешнуровать конек потуже. Больше усилий нужно прикладывать для шнуровки нижней части ботинка. А после сгиба стопы шнуровка должна быть комфортной, чтобы нога не затекала и не нарушалось кровообращение. Мама перед тренировкой помогала мне шнуровать коньки. Ей приходилось оборачивать концы шнурков в два оборота вокруг моей ноги, потому что шнурки были очень длинными, а нога худенькой. Иногда бывает так, что спортсмену требуются специальные стельки. Их можно приобрести в том же магазине, где и коньки. Если во время или после тренировки фигурист начинает чувствовать неприятные ощущения или даже боль в ногах, проблемы нужно решать сразу. Сначала можно попробовать использовать спортивные стельки а если это не помогает, купить коньки другой фирмы. Тренировки у фигуристов долгие и частые, и любой дискомфорт сделает их непродуктивными. Когда я перешла в ЦСК и стала тренироваться у Елены Германовны, нагрузки возросли многократно. Приходилось практически заново привыкать к конькам. После тренировок ноги сводило так, что я не могла ходить. Нужно было ждать, когда боль пройдет. Врач сказал, что мне нужны специальные стельки. С тех пор я всегда катаюсь со спортивными стельками. Чем больше тренируется спортсмен, тем больше нагрузка на конек. Со временем при выполнении сложных прыжков часть конька начинает проседать. Появляется чувство, что он словно проваливается при приземлении. Чтобы предотвратить это, можно заранее укрепить конек. Как правило, профессиональные магазины фигурного катания предоставляют возможность укрепления коньков или их починки, если они получили повреждения. До Олимпиады я меняла коньки каждый год. Нагрузка была интенсивная, и ботинок дольше не выдерживал. Но в Олимпийский сезон я не захотела заново привыкать к новым конькам, поэтому еще в межсезонье мне специально укрепили мои старые коньки, на которых я прокаталась еще один год и выиграла Олимпиаду. Сейчас они стоят дома как талисман. Для качественного выполнения элементов коньки фигуриста всегда должны быть хорошо заточены. Заточка производится специальным мастером, и самостоятельно выполнить это очень сложно. Во время заточки по всей длине лезвия образуется небольшое углубление. Его края называют ребрами, и они являются основой любого элемента в фигурном катании. За элементы, выполненные на неправильном или неясном, когда судьи не могут определить, на каком ребре стояла нога, ребре высокие баллы на соревнованиях получить невозможно. Существует два ребра. Внешнее и внутреннее. Во время разучивания элементов всегда надо строго следить за тем, на каком ребре они выполняются. Если говорить о защите во время тренировок, можно использовать наколенники, налокотники. Есть специальные шорты с обшитыми в них губками, которые смягчают падение. Необходимость такой защиты зависит от элементов, которые будет выполнять спортсмен, поэтому лучше заранее проконсультироваться с тренером. Для соревнований и девочкам, и мальчикам понадобятся костюмы. А поскольку девочки чаще всего выступают в платьях, им нужны будут и колготки. В спортивных магазинах продаются специальные, очень плотные колготки для фигурного катания. Есть даже с чехлами под конек. В детстве мы все любили такие колготки. Считали, что образ будет выглядеть аккуратным и завершенным, если белый конек не будет выделяться на фоне телесных колгот. С возрастом любовь к ним проходит. А для соревнований все чаще используются обычные тонкие колготки в 30 ден из ближайшего магазина. Главное, чтобы они были бесшовными. Правильный выходной. Полноценный выходной день у фигуриста только один — воскресенье. Есть еще полувыходные дни, когда мы тренируемся только в первой половине дня в зале и на льду. Полноценно отдохнуть, эмоционально и физически расслабиться очень важно, иначе не хватит сил хорошо поработать на следующей неделе. Большинство фигуристов, помимо спорта, много времени уделяют учебе в школах и вузах. В итоге накапливается усталость и эмоциональное напряжение, поэтому очень важно давать организму возможность перезагрузиться, избавиться от накопленного за неделю стресса и восстановиться. Большую роль играет спортивный массаж. Он помогает мышцам прийти в норму после интенсивных тренировок. Позволяет спортсменам на следующий день не чувствовать боли из-за того, что они перетренировались накануне. Помогает мышцам расслабиться. В ЦСК с нами работала целая команда специалистов, в том числе спортивный врач и массажист. На массаж мы записывались по очереди, в основном в те дни, когда у нас не было вечерней тренировки. Спортивный массаж – это не спа процедуры когда ты лежишь с закрытыми глазами, слушая расслабляющую музыку. Это достаточно болезненный и неприятный процесс, во время которого и без того перетруженные мышцы интенсивно разминают. Во время массажа кажется, что становится только хуже, потому что боль сильнее, чем во время тренировок. Но это ошибочное мнение. Благодаря массажу мышцы приходят в норму намного быстрее, чем если бы они восстанавливались без него. Поэтому несколько раз в неделю спортсмену с серьезными нагрузками полезно посещать спортивного массажиста. Помимо физического восстановления, важно и эмоционально расслабиться. Придутся, кстати, походы в баню, спа, релакс-процедуры. Можно сходить в кино, встретиться с друзьями в кафе, посетить музей или выставку. Главное — сменить обстановку и сферу деятельности. Иногда полезно проваляться весь день в кровати, читая книжку или смотря сериал, если вы чувствуете, что это поможет вам набраться сил и пойдет на пользу. С детьми ситуация проще и сложнее одновременно. Сложнее она тем, что единственный выходной часто посвящается учебе и урокам, а расслабиться и полноценно отдохнуть не получается. В таком графике обязательно нужно выделять для ребенка, если не целый выходной, то хотя бы большую его часть, чтобы дать отдохнуть от всего. При этом дети, как правило, обладают огромными запасами энергии. Даже в выходной для них важно двигаться, бегать, играть и быть активными. Поездки на природу, прогулки, катания на велосипеде с семьей или друзьями будут отличным способом провести время питание и витамины правильное питание для любого человека а особенно спортсмена очень важно с едой мы получаем необходимые нам витамины и микроэлементы которые укрепляют костный и мышечный корсет поэтому к нему нужно относиться серьезно специальная диета детям не нужна достаточно простого сбалансированного рациона в котором будет достаточное количество овощей богатых клетчаткой и витаминами и белка Жиры мы в любом случае получим из той пищи, которую употребляем, поэтому упор нужно делать на полезные овощи и фрукты, нежирное мясо, птицу и рыбу, злаки и творог. Витаминные комплексы ребенку тоже обычно не требуются. Все необходимое он должен получать из овощей и фруктов. Взрослым спортсменам, которые занимаются спортом серьезно и на постоянной основе, Обычно подбирают программу питания на основе анализа крови и специальных кардиотестов. Специальное питание фигуристам, как правило, назначают во время переходного возраста, когда вес начинает меняться и необходимо его удерживать на определенном уровне. Кроме того, можно употреблять витамины группы В, витамины С, Д. В детстве мама варила мне бульон из галёнки, свиной голени. Готовила отварную рыбу и курицу. Мясо я не ела, не любила. А после 12 лет диетолог подобрал для меня специальное спортивное питание, которому я следовала достаточно долго. До тренировки и тогда, и сейчас я могу выпить разбавленный в воде супродин. Это вкусно и придает сил. Употребление воды тоже сугубо индивидуально. Мне, например, нужно было выпивать не менее 2 литров воды в день, что было сложно, и я не всегда этому следовала. Кому-то воды нужно меньше. Важно прислушиваться к своему организму и специалистам, с которыми ты работаешь. Во время тренировки, кстати, воду пить не рекомендуется. Это сбивает организм, и элементы становятся выполнять тяжелее. Подготовка к выходу на лёд. Перед выходом на лёд спортсмены обязательно разминаются в зале, подготавливая свое тело для интенсивной тренировки на катке. Разминка, как правило, длится 45 минут и включает в себя упражнения на самые разные группы мышц и части тела. Задача разминки – скрупулезно проработать и разогреть все тело, подготовить к нагрузкам и тем самым обезопасить от травм. Прорабатывать мышцы на разминке начинают с головы, шеи, плеч, постепенно спускаясь все ниже – руки, кисти, рук, колени и голеностопы. Выполняются упражнения на пресс и повороты с резинкой для отработки вращений во время прыжков. В качестве кардионагрузки используются бег на месте и прыжки со скакалкой для отработки баланса упражнения на сфере. Элементы вращения отрабатываются с помощью спиннера. Дети выполняют все эти упражнения под контролем тренера в зале, который обозначает количество упражнений и их порядок. А взрослый спортсмен разминку может делать сам и в собственном темпе. После этого начинается ледовая тренировка, которая длится полтора часа. А затем наступает время заминки. Она нужна спортсмену для того, чтобы помочь телу выйти из режима интенсивной тренировки, расслабить или растянуть мышцы успокоить дыхание. Для заминки, как правило, используют различные упражнения на растяжку. Но иногда, если того требуют обстоятельства, это может быть дополнительная закачка спины или пресса. После заминки будет очень, кстати, посетить сеанс спортивного массажа, чтобы помочь восстановиться мышцам. Совет для тех, кто только начинает заниматься спортом, старайтесь следить за уровнем вашей нагрузки на тренировках. Если на следующий день у вас болят все группы мышц и каждый шаг сопровождается болью, это говорит не о том, что вы продуктивно поработали в зале или на льду, а о том, что нагрузка была для вас чрезмерной. Важно, чтобы уровень нагрузки соответствовал уровню подготовки спортсмена, а мышцы во время тренировок не получали повреждений.